Глава двадцать девятая. Я даже не закричала, только спросила тихо, словно впрямь ожидала услышать ответ от самого Олана. Что произошло? Он все еще сжимал в правой руке трость с набалдашником в виде орла, а во лбу его зияло рано от выстрела. Я ведь видела его совсем недавно, буквально несколько часов назад, еще живым. Я поднялась с пола, дрожа всем телом. Меня поразила страшная мысль. Это все моя вина. Ведьмы узнали о смерти миссис Выкоцки и пришли за неё отомстить, убить лидера сынов. Словно в тумане я побрела к выходу. Если они ещё здесь, в клубе, лучше не попадаться им на глаза. Финн сам найдёт меня, как это было всегда. Если его, конечно, ещё не убили, но о таком я даже думать не смела. Я тихонько прошла по коридору мимо безлюдных гостиных и бильярдных. Сверху... До меня доносились приглушённые крики и звуки ударов от столкновения тел. Однако, мне было не до того, чтобы прислушиваться к этому кошмарному шуму. Инстинкт самосохранения подсказывал одно: бежать, бежать, бежать. Я ринулась к двери, но медная ручка не повернулась, будто нас заперли снаружи. Для изящных заклинаний с ивским ошибиться у меня не было времени, потому я прошептала: "Брисетх". Оно не сработало. Окно над дверью разбилось еще на дуэли миссис Выкотский с боссом Оланом, но мне до него было не дотянуться. Я выругалась себе под нос, схватила первый попавшийся зонтик и ударила им по узкому окну прямо рядом с дверью. Стекло осыпалось у моих ног. «Фрэнсис!» — окликнул мне Финн с верхней ступени лестницы. Я обернулась вне себя от облегчения. «Финн! Возвращайся в подвал, Фрэнсис!» — выкрикнул он, тяжело дыша, весь потный и в крови. Оставалось надеяться, что в чужой. Надо уходить, ответила я. Нет, спрячься в подвале, настаивал Финн. Позади него слышались звон стекла и страшные вопли. "Это ведьма?" спросила я, шагнув к нему. "Может, мне попробовать с ними договориться, всё объяснить?" "Фрэнсис, умоляю, иди обратно в подвал", перебил меня Финн. "Я скоро за тобой приду". С этими словами он побежал в коридор второго этажа и скрылся из виду. Я не собиралась возвращаться в подвал, но теперь передо мной стоял иной выбор: бежать через разбитое окно или остаться в клубе Командор и сражаться. В голове эхом отдавались слова Фина: "Теперь мы вместе, ты и я, и так будет всегда". Я уже сделала свой выбор, когда встретила его в Форест-парке. Я отвернулась от окна и побежала вверх по лестнице. Ориентироваться на шум было несложно. Я неслась по коридору, заглядывая в комнаты. Там стояла мёртвая тишина, и повсюду лежали трупы. На диванах, перед роскошными портретами в клубе Командор проходила настоящая бойня. Что же они натворили? Что я натворила? Громыхнул выстрел, и вибрации от него отдались во всём моём теле. Я побежала быстрее. В элегантной спальне дальше по коридору стояли Фин и три Джеймса. Один из них держал дымящийся пистолет, а у его ног лежало тело с громадным алым пятном на спине. Отлично, спокойно произнёс Фин. Тут он заметил меня в дверях и застыл. Я тоже застыла, собираясь с мыслями. Мне не хотелось верить в то, что здесь произошло, но я уже знала запах пороха и видела, как умирают люди, поэтому сомнений больше не оставалось. Передо мной стоял мой очаровательный, милый, добрый Фин с росопью веснушек на носу. Он связал мне и моим подругам митенки. Он купил мне сахарную вату просто, чтобы я улыбнулась, но я едва узнавала его таким с брызгами крови на обуви и железным взглядом. "Я же сказал тебе вернуться в подвал, Фрэнсис", сказал Фин. Его обычно блестящие глаза потемнели, и он встревоженно сдвинул брови. По груди расплылось едовитое чувство осознания того, что у Фина есть стороны, о которых я и не подозревала. Тот фин, которого я знала, не стал бы обращаться ко мне в таком тоне. Не указывай мне, что делать, он сплеснул руками. Я всего лишь хотел тебя уберечь. От чего? требовательно уточнила я. Мне ещё хотелось надеяться на какое-то разумное объяснение. Сейчас он скажет, что я всё не так поняла, поцелует меня в лоб и всё наладится. Ты ей не сказал? спросил один из Джеймсов, толкнув Фина локтем в рёбра. «Фрэнсис знает обо всём, что ей необходимо знать», — ответил ему Финн низким голосом. Я кинула взглядом комнату, полную трупов, и прошептала. «Ничего я не знаю». Хотя это была не совсем правда. По напряжению в лице Финна и развернувшейся передо мной сцене я вполне могла предположить, что происходит. «Финн!» — взмолилась я. «Прошу тебя!» Джеймсы переглянулись с ухмылками лисиц, которые пробрались в курятник. Старый чёрт мертв. Так что теперь он босс Дарси, сказали они, проявив немного уважения. Босс Дарси? Нет, нет, нет. Фин меня вполне устроит, ребята, успокоил их Фин, глядя прямо на меня. Я шагнула к нему. О чём они? Фин вздохнул так, будто я была надоедливой занозой в моей груди, словно что-то разбилось. Сейчас нет времени объяснять, сказал он. Просто доверься мне, ладно? Я искренне хотела ему довериться, но интуиция не позволяла. Скажи мне, что происходит, в отчаянии прошептала я. Один из Джеймсов закатил глаза, а Финн со вздохом опустился в кресло в углу комнаты. Слышала про перевороты, спросил тот Джеймс что пониже. Перевороты? Я взглянула на Финна. Мне хотелось верить только в то, что скажет он сам. Финн вскинул бровь и провёл ладонью по растрёпанным волосам. «Сыны Сент-Друона должны были измениться. Ты сама видела, как у них все устроено. Несправедливо». Я покачала головой. «Ты прокадрёх-то?» Он фыркнул и взглянул на меня, как на наивную девчонку. «Те, кто владеет магией, мы, Фрэнсис, мы особенные. Мы должны стоять во главе. Я делаю это ради нас, голубка. Честное слово. Поверь мне». Опять он просил о доверии, но я уже не знала, во что верить, даже себе не до конца доверяла. То есть ты их убил, сынов, которые не владели магией? Я чувствовала себя предательницей уже потому, что вообще задаю эти вопросы, что смею подозревать Фина, моего Фина. Они первыми настроились против нас, вмешался низкий Джеймс. Мы не могли сидеть сложа руки после того, как Финн узнал, что делает с ребятами на фабриках. Они предлагают нашим сородичам работу, но работа эта оказывается опасной, и дринное оборудование отнимает руки, ноги и жизни, а потом тела выбрасывают, чтобы избежать наказания. Уолтован даже не дали похоронить его младшую братишку, Джонни. Эти твари заслужили всё, что мы с ними делаем, и даже больше. Джонни О'Фаррелл, один из тех, кого нашли без кистей рук на Шипсхед-Бэй. Джеймсы, согласно, замычали и закивали, а Фин взглянул из-под лобья на того, кто всё это рассказал. Я в ужасе уставилась на Фина, пытаясь переварить услышанное. В ушах звенело. Наверное, я неправильно поняла? Так это всё жертвы несчастных случаев на фабриках? Откуда ты знаешь? Он тяжело вздохнул. Мы не обо всех получили подтверждение, но я нашел документы той ночью, когда мы с тобой проникли в кабинет босса и уточнил причину смерти у городского коронера. Видимо, после пожара на фабрике «Троянгл» на мануфактурах продолжались случаи преступной халатности. Босс Олан и менеджеры на фабриках боялись расследования, им казалось логичнее избавиться от тел. Но это еще не значит, что твоего брата убили не ведьмы, он же не работал на фабрике. В Икотске получила по заслугам Фрэнсис. У меня появилось странное ощущение, будто я наблюдаю за всем со стороны, и моя душа витает где-то под потолком, вне тела. Син всё знал, знал, что случилось с жертвами, которых нашли на Шипсхед-Бэй, и даже не подумал мне сказать. Нет, он позволил мне носиться по городу, подвергать опасности себя саму и моих подруг. Я так или иначе хотела связаться с братом, но всё же принимала бы несколько иные решения, если бы не считала, что спасу ещё много жизней, раскрыв его убийство. Господи, Максим, как она была во мне разочарована, когда я обвинила её в причастности к этим случаям. Ничего подобного, закричала я, постепенно приходя в себя. Гнев и ужас разгорались во мне подобно лесному пожару. Ты меня обманул. Фин подошёл ко мне и взял за руки. Его пальцы были холодными и скользкими. Я хотела отшатнуться, но он держал меня крепко. Вся эта система давно прогнила. У власти были продажные скотины. Мы построим лучший мир, такой, в котором волшебники могут жить свободно, справедливый мир, который мы заслуживаем. Асобняк полный трупов как-то не очень вяжется со справедливостью, возразила я. Он нетерпеливо зажмурился. Приходится чем-то жертвовать. Мы с тобой будем править городом, нет, всем миром. вместе, как и договаривались. Пожалуй, его слепой оптимизм был бы заражен не будь его обувь и одежда залита кровью. А таком я не просила и вообще не знала, что у него именно это на уме, не знала, что он может быть жесток и жаждать власти. Тебе и не нужно было, сказал Фин, убирая прядь волос с моего лица. Я вдруг вспомнила, что всё ещё одета в его свитер и носки. Прости, что скрывал это от тебя. Просто не хотел напугать. У тебя ведь такое нежное сердце. Сейчас оно ощущалось скорее разбитым, чем нежным. Однако Финс Бударажина продолжал: Мы проведём чистку в Высшем совете, а после этого будем управлять всем: судьями, мэром, фабриками, и это лишь начало. Мы станем королями, сказал светловолосый Джеймс, глядя на Финна с благоговением прихожанина. Финн кивнул. Скоро мир станет таким, каким должен был быть всегда, и всё волшебное воцарится над неволшебным. Моё сердце замерло. Всё рушилось у меня на глазах, и я ничего не могла поделать. Я чувствовала себя такой же беспомощной, как трупы на полу. Я не хотела никем править. Я не хочу в этом участвовать. "Это потому, что ты слишком добрая", сказал Фин, глядя на меня с сочувствием, словно неприязнь к убийствам он считал слабостью. Слушай, голубка, у нас есть возможность изменить мир, сделать его лучше. Уильям этого хотел бы, чтобы ты несла перемены. Я окинула взглядом комнату: пистолеты в руках Джеймсов, кровь, трупы, гордое выражение на лице Фина, главного зачинщика, и вдруг всё поняла. Он готов был сжечь всё дотла, лишь бы получить желаемое, а я вовсе не собиралась помогать ему обращать мир в пепел. Мой брат не хотел бы такого. прошептала Ят, немая руки и произнесла больше для себя, чем для него, принимая реальность своих чувств. Я больше не знаю, кто ты такой. Финн сжал челюсть, и по его лицу проскользнуло выражение такой лютой ненависти, что прежнего милого парня и впрямь было не узнать. Ты бы предпочла, чтобы я больше походил на Оливера Келхона, спросил он с искренней обиды и злобой. «Я видел, как ты на него смотришь, но я могу быть с твоим будущим. Позволь мне стать с твоим будущим». Он снова провел ладонью по потным кудрям и добавил. «Присоединяйся к нам, мы еще столько всего должны сделать». Я могла отказаться, сбежать от Финна, от магии, от самой себя, но разве он позволил бы мне просто так взять и выйти за дверь? «Не забывай», — сказал он, вновь протягивая ко мне руки, — Мы с тобой связаны после того ритуала в погребе, и от этого тебе никуда не деться. Фин улыбнулся. Я знала, что он прав. Мне до сих пор хотелось верить, что у него есть шанс на искупление, а отчасти я даже верила, что заслуживаю быть здесь, рядом с ним. Я убила уже дважды, не сдержала свою злобу, не сумела взять под контроль свою силу и при этом способна была манипулировать другими людьми. Возможно, я ничем не лучше него. Наша связь стянула меня к нему. Неужели здесь моё место? Эти всё равно больше некуда. Максим, Елена и другие ведьмы не простят меня за убийство в Миссис Выкотске. Оливер больше не сможет меня понять, и я вовсе не хотела втягивать его в магическую войну. Так какой у меня был выбор? Хорошо, ответила я. Финн вздохнул с облегчением и обнял меня за плечи. Понимаю, тебе тяжело, но со временем ты всё поймёшь. Я мило ему улыбнулась, как он, наверное, от меня ожидал, надела свои ботинки и пальто и вышла вместе с ним и Джеймсом из клуба. Всё с той же улыбкой, совершенно мне не свойственной, в головехом отдавался голос миссис Выкотски. Глупая девчонка. На улице было темно и холодно, но всё равно лучше, чем в пропитанном запахом смерти здании. Какой у тебя план? спросила я, намеренно коснувшись плеча Фина. Пускай думает, что во мне остались любовь и ласка, фину не к чему знать, что моё сердце превратилось в выгоревшую скорлупу, наполненную дымом прежних чувств. Мы позаботились о большинстве членов совета. Они очень удобно собрались сегодня днём, и даже целиться не приходилось, но некоторые не смогли прийти, и мои парни о них позаботятся. Мы с тобой займёмся бумагами. Бумагами. Мэр Гейнер плотно засел под каблуком босса Олона и ни за что не согласится со мной сотрудничать теперь, когда тот больше не с нами. Я хотела уточнить, что под этим он имеет в виду мёртв, но не стала. Поэтому Гейнер подпишет заявление об уходе с поста, — продолжал Финн. Я вспомнила прошлый раз, когда пыталась заставить чиновника подписать бумаги против его воли. Тебе это пришло в голову после того случая с инспектором? «Ты проявила невероятное могущество, Фрэнсис. Теперь, когда мы с тобой едины, я способен на всё». Он повернулся к четырём Джеймсам, бродившим по тротуару, разминая костяшки. Один из них крутил в пальцах нож-бабочку. «Помните, куда вы должны идти?» «Мы в дом Кэллаханов», — сказал светловолосый Джеймс, махнув рукой на высокого Джеймса. «А мы — Тилфордов. Большинство парней уже пошли в ту школу», — доложил невысокий и рыжий. Фин резко кивнул, и они буквально полетели по улице как пуля из пистолета. "Кэлхоун, школа", повторила я. Моя маска очарования соскользнула, сменившись выражением ужаса. Стоило мне подумать, что я разобралась в планах Фина, как он доставал из рукава новую карту. Он играл со мной всё это время. Фин взял меня за руку и потащил в противоположную сторону. Я попыталась его оттолкнуть, но в итоге едва не споткнулась. Он был намного сильнее меня. Всё в порядке, мрачно произнёс он. У нас с тобой тоже есть важные задачи. К тому же, мы наконец одни, а? Он наклонился, меня поцеловать, но я отшатнулась. Что они хотят сделать с Келаханами и с Колдостаном? Губы Фина были так близко, что мне хотелось его укусить. Я всегда говорил, что предложу ведьмам к нам присоединиться, если стану главным. Мы дадим им возможность учиться настоящей магии, как и хотели. Только представь, чего мы сможем добиться все вместе. Мы будем способны на всё. Но ты собираешься убить любого, кто встанет у тебя на пути? Я подумала про вдохновенную миссис Робертс, добрую Флоренс, ласковую Энн. Они ни за что не согласились бы в этом участвовать. Фин пожал плечами. В каждой войне есть жертвы. Если они предпочитают умереть, это их дело. Его слова и пренебрежительный жест вызвали у меня прилив горячей ярости. Надо было срочно бежать отсюда и предупредить ведьм об опасности. Я не позволю тебе им навредить, произнесла я, даже не узнавая свой голос, так низкий и грозный он прозвучал. Я попыталась высвободить свои силы, захватить тело Фина в плен, но вместо огня во мне появился разве что дым от потухшей свечи. По моим пальцам прошёл электрический ток от локтя к плечу. Рука дёрнулась в сторону совершенно не по моей воле. Я снова попыталась оцепить Финна магией, но она мне не подчинялась. Тогда я попробовала поднять камень силы мысли и запустить им Финна. Заклинание было простое, и я пользовалась им сотни раз, но сейчас оно не сработало. Финн молча наблюдал за моими мучениями. Я ощутила укол паники. Что ты натворил? Сделал то, о чём ты просила, голубка. Ты использовала нашу магию, чтобы поговорить с братом, а теперь её использую я. к моему горлу подступила тошнота. Мне не хотелось признавать правду. Как улыбка Финна выглядела жуткой и жадной. В ней не осталось ни тени очарования. Твоя магия сделала меня самым могущественным волшебником Нью-Йорка. Теперь меня никто не остановит. Нас никто не остановит. Что ты натворил, Финн? повторила я едва слышно. Он раздражённо вздохнул и шагнул ко мне, чтобы взять меня за руки, но я отстранилась. Когда мы провели ритуал, о котором напомню, попросила ты сама, ты привязала свою магию ко мне. То есть твои силы теперь живут во мне. Разве не потрясающе? Разве не изумительно, чего мы достигли? Жестокая правда вызвала новую волну паники. Но как? Заклинание дало мне полный контроль над твоими силами, перенесло их в моё тело, и теперь я владею ими безгранично. Могу делать с ними всё, что пожелаю. Но ты тоже произнёс клятву, растерянно пробормотала я. Финнсому довольно улыбнулся. Ты принесла на одно строчко больше голубка, отдала мне всю себя, а я такого обещания не давал. То есть во мне не осталось магии совсем? О, что ты, я бы никогда так с тобой не поступил. Я верну тебе твои силы, когда ты примешь мою точку зрения. Мне ужасно не хотелось это признавать, но сомнений не оставалось. Он похитил мою магию, и я ему позволила. «Так ты можешь я ее вернуть?» — произнесла я дрожащим голосом. Финн пожал плечами. «В теории. Ты меня обманул!» От сердечной боли хотелось свернуться в клубочек, но я старалась не показывать при Фине своей слабости. «Я сделал все, как ты просила. Мы же с тобой напарники». Мне невносимо хотелось стереть с его лица эту нахальную хмылку. Рвота подступала к горлу. Я испытывала глубочайшее отвращение от того, как он поступил со мной. «Отдай мою силу, Финн, немедленно. Она принадлежит мне». Он покачал головой, и я словно разговаривала с чужим человеком. «Нет, пока рано. Ты должна понять, что я делаю это ради нас. Я хочу убедиться в том, что ты останешься со мной. Скоро ты все поймешь, Фрэнсис, даже не сомневаюсь. Просто потерпи немного, ладно?» «Ты с самого начала это задумал? Ты вообще хоть что-то ко мне испытывал?» На его лице отразилась искренняя обида. Какими бы ни были наши чувства, сейчас мы оба испытывали боль предательства. Мы обманули ожидания друг друга. Разве я не могу ответить да на оба вопроса? Мне хотелось плакать, хотелось убить его, хотелось целовать и молиться о том, чтобы он всё исправил, и от этого было тяжелее всего. Фин возмущённо взмахнул руками и заговорил грубым, сердитым голосом: «Знаешь, что самое глупое? Я мог заставить мэра подписать бумаги во сне, как делал с теми дурацкими записками на твоей подушке, но мне хотелось включить тебя в свои планы, сделать всё вместе». Я с трудом могла переварить всю эту информацию. «Ты заставлял меня саму писать себе записки? Хитрый трюк, а? Одна из причин, по которой Босс Олон так меня ценил». «Но это был не мой почерк». Глаза Фина опасно блеснули. «Конечно нет, он был мой». Ручка, бумага, рука, твои слова, мои. Меня передёрнуло от отвращения. Я думала, что имею полный контроль над своим телом, а он даже это у меня отнял. Я отвернулась, боясь, что из моих глаз сейчас брызнут слёзы. Фрэнсис, прошу тебя, умолял он, он заговорил мягким тоном, к которому я привыкла. Помоги мне, Фрэнсис. Мы уже близки к победе. Скоро мир станет таким, каким должен быть, и мы с тобой будем вместе. Откуда ты знаешь, каким он должен быть? спросила я, и мой голос дрогнул. Я много лет видела тебя во снах, ещё до того, как узнал, что ты существуешь. Это судьба. Хотелось бы мне чувствовать ту же уверенность. Сейчас я никак не могла быть уверена в Фине. Можно задать один вопрос? Конечно. Почему ты? Он отшатнулся, будто я дала ему оплюху. Почему они выбрали тебя? Всё-таки властелин города довольно серьёзная роль для парня 18 лет. Финн нахмурился. Это не они меня выбрали, а я их. Вкратцево проговорил он, подчёркивая каждое слово. Я уже давно замышлял бунт и всегда представлял, что ты будешь рядом. Он смотрел на меня с решимостью, яростью, и странным трепетом, и явно не сомневался в своей правоте. Ни такого человека я видела в том парне, который привёл моего пьяного брата домой в прошлом году. Не таким я хотела его видеть. В голове раздался голос Уильяма. Беги. Я ни за что не буду с тобой править, выпалила я, развернулась на каблуках и помчалась в сторону дома Келаханов так быстро, как только могла на ноющих ногах. "Фрэнсис!" окликнул меня Фин и грубо схватил за плечо. "Не трожь меня!" Рявкнула я, пытаясь от него отмахнуться. Фрэнсис, пожалуйста, подожди, просто войди через чёрный ход. Дежурить будут только у парадного, и первым избавься от Джека. Он самый могущественный из них, но особенно хорошо ему даётся магия с металлами. Не подпускай его близко к ножам, а, и он всегда хранит ножик в нагрудном кармашке. Я попыталась вывернуться, смахнуть его руку. Что происходит? О чём он говорит? Джек это тот, который блондин? Френсис, сосредоточься, блондин. Зачем ты мне всё это рассказываешь?" огрызнулась я. Финч слёпнул губами, не зная, что ответить. На мгновение я вновь увидела в нём милого парня, который связал мне митинки. Он печально вздохнул, покачал головой и убежал в противоположном направлении. Я растерянно проводила его взглядом, но мешкать было нельзя. Я помчалась дальше к дому Келахонов из тёмно-коричневого песчаника, не обращая внимания на прохожих, которые возмущённо наблюдали за моим забегом. Оливер и его семья жили довольно далеко, в 15 кварталах от клуба Командор, и я всерьёз боялась, что не успею вовремя. Я уже представляла доброго судью Келахона с пулей во лбу, труп в Волбу, трубщим с дрэмис сис Келахон в её роскошной гостиной. На Капеле Митровой у меня не было денег, и оставалось только надеяться на свои ноги и молиться, что я не опоздаю. Я вышла в переулок за домом. Фин вполне мог меня обмануть, но необычная грусть в его глазах подсказывала мне, что на этот раз он сказал правду. Я перелезла через садовую ограду. Одинокая газовая лампочка освещала заднее крыльцо, но вокруг него царил кромешный мрак. Я спрыгнула на землю, не зная, куда попаду. Под ногами У меня хрустнул гравий, и лодыжка болезненно подвернулась. Я тихо выругалась, но постаралась не задерживаться. Времени не было. Я бежала по саду, вспоминая Оливера, ванильное мороженое, бейсбол, тайные улыбки и смущённые взгляды. "Если бы всё обошлось, лишь бы всё обошлось". Миссис Келхон научила меня шить. Мой брат любил и уважал судью Келхона, и я ни за что не позволю убить их. Стеклянные раздвижные двери оказались заперты. Я по привычке прошептала: "Брисет", но ничего не произошло. Моя магия пропала, и в груди осталась лишь пустота. Я подошла к кухне, взялась за холодный металлический подоконник и дёрнула за раму. К счастью, окно сразу поднялось. Я пролезла в щель, но слегка поцарапала плечо и зацепила петлю на свитере. Фин не обманул. Задней комнаты не охраняли. Впрочем, радовалась я недолго. Дальше по коридору слышалась приглушённая ругань. Я не заходила в этот дом со смерти брата. Чуть прихрамывая, я пробежала в маленькую гостиную. Высокий Джеймс и блондин по имени Джек возвышались над Келхонами, которые стояли на коленях со связанными руками. Миссис Келхон плакала. Её муж выглядел разъярённым, а Оливер пытался успокоить мать, что было не так-то просто с кляпом во рту. Он в панике уставился на меня, когда я ворвалась в комнату. Оливер переселился в кампус с начала учёбы, и я не ожидала его здесь увидеть. Мне было больно смотреть на своего друга в таком положении. А девчонка Фина что здесь делает? проворчал Джек. Я требую их отпустить, властно произнесла я, хотя чувствовала себя вовсе не так уверена. С чего бы? Приказ Фина. Они переглянулись, что-то пробормотали друг другу, и Джек покачал головой. Ну, Гунге. Спорить с ними не было смысла. Ладно, тогда я вас убью, если вы их не отпустите. Хоть я и блефовала, будь у меня мои силы, я вполне могла бы их применить, лишь бы защитить Оливера. Парни снова переглянулись, и Джек шагнул ко мне. "Даже не думай", выпалило я. "Либо ты выкинешь ножик, который лежит в твоём нагрудном кармане, либо я сломаю твоему приятелю шею. Ты же знаешь, на что я способна". Про себя я очень надеялась, что они мне поверят. Джек медленно потянулся к нагрудному кармашку. Я насторожилась. Он бросил ножик на пол, и я поспешно наклонилась его поднять, а затем навела лезвие на самого Джека. Он смотрел на меня с презрением, а высокий Джеймс выглядел растерянным. Скорее всего, ему впервые пришлось вломиться в чужой дом. «Развяжите их!» — потребовала я. Джек подошел к Эллаханам под прицелом серебряного ножика. «Развяжите их!» Я так внимательно за ним следила, что не заметила, как ко мне подскочил Джеймс. В руке у него был простой кухонный нож, совсем не то, что элегантный и миниатюрный кинжал Джека, но острая лезвие практически касалось моей шеи. Чёрт подери! «Брось кинжал!» — приказал Джек, уже развязавший запястье миссис Келлахан. Времени на размышления не оставалось. Я резко вонзила его серебряный ножик в бедро Джеймса. Тот закричал и выронил своё оружие. Я призвала последние крупицы силы и заставила нож взлететь с пола с помощью магии. Всё это произошло за считанные секунды. Джеймс выл от боли в углу, сжимая рану на ноге, а Джек застыл посреди комнаты. Я шагнула к нему, крепко держа кухонный нож, занесла руку и со всей силы ударила парня по виску тупой стороной рукояти. К счастью, я не промазала, и Джек рухнул на ковёр. Вырубить Джеймса тоже не составило труда. Этому трюку меня давным-давно научил Уильям. Он говорил, что если кто будет ко мне приставать, я могу защититься, ударив их сбоку по голове, чтобы они потеряли сознание. Мне еще не приходилось этим пользоваться, и я даже удивилась, насколько хорошим оказался его совет. Наконец, я подбежала к пленникам и поспешно развязала их путы. Сложно сказать, когда подельники Фина очнутся, а убивать их совсем не хотелось. Спасибо. Спасибо. Сразу закричала миссис Кэлхон, когда я вынула её кляп. Нет времени на благодарности, воскликнула я, развязывая её мужа и сына. "Фрэнсис, откуда ты здесь?" спросил меня Оливер со смесью страха и восхищения. "Фин..." начала было Яна, запнулась, не зная, как всё объяснить. Похоже, Оливеру было неприятно упоминание его имени, и я поспешно добавила, кивая на Джеймса с Джеком. "Позже это обсудим. Свижи их скорее. Оливер и мистер Келхон быстро связали обоих по рукам и ногам, но при этом Оливер то и дело поглядывал на меня. Вместе с отцом он потащил их в коридор, взвалив на плечи, чтобы запереть в чулане. Мы с миссис Келхон остались одни в маленькой гостиной. Почему ты ещё не позвонила в полицию? всхлипнула бедная женщина. Я молча погладила её по спине. Как ей объяснишь, что тайное магическое общество, которому принадлежит её муж, захватили юные волшебники, и ещё неизвестно, на чьей стороне сейчас полиция, поэтому лучше не рисковать. Потом вернулись Оливер с отцом, и судья Кайлахан прогремел: "Милая моя девочка, ты нас спасла". "Всё ещё тяжело дышать от схватки и беготни", я торопливо произнесла. "Они устроили переворот, и почти все члены совета сынов убиты. Никому не доверяйте, никому не открывайте дверь. Постарайтесь уехать отсюда утром, если сможете. А мне пора". "Подожди! Оклекнул меня Оливер. Я пойду с тобой. Я посмотрела на рукава его белой рубашки, недостаточно длинные, чтобы скрыть красный след от верёвок. Ну уж нет, сказала я, проходя мимо. Мне надо было как можно скорее добраться до Колдостана, и не хотелось сейчас ничего ему объяснять. Нет, такой ответ меня больше не устроит, возразил Оливер, загораживая мне дорогу. Я не позволю тебе снова исчезнуть без объяснений. Я всё сделала, как ты просила, потому что всё готов сделать для тебя, но, Господи, Френсис, позволь мне помочь. Он сделал глубокий вдох и приблизился ко мне в два широких шага. Ты не обязана всё делать одна. В другое время я бы рухнула в его объятия, но опыт с Фином научил меня не доверять другим слишком легко. Ты ничего не должен был ему. Дай мне уйти. Уильям. переспросил Оливер с искренним удивлением. Он здесь ни при чём, Фрэнсис, и дело не в том, должен я ему или нет. То есть он разочарованно покачал головой и посмотрел мне прямо в глаза. Я не привыкла видеть его таким. Во взгляде Оливера читались настойчивость, искренность и целеустремлённость, окутанные годами дружбы и нежностью. Он шагнул ближе и приподнял мой подбородок, чтобы я заглянула ему в глаза. Это касается только тебя и меня. тихо сказал он, и я залилась краской. Я сохранила его слова в памяти, но Оливер не знал, кем я стала и что натворила. Сердце разрывалось от боли, и мне было страшно от мысли о том, что Оливер может увидеть в моих глазах отражение души. Вокзал далеко отсюда, спросила я, отворачиваясь. Лицо Оливера светило яркой улыбкой. Он схватил пальто с вешалки и набросил на широкие плечи. У меня есть кадилак, на нём доедем быстрее. Дорогу покажешь? Мать Оливера кричала ему «Не надо, пожалуйста, одумайся!» Но он выбежал вслед за мной в ночь.